Могучие вековые сосны сомкнули ветви и, словно застыв в хороводе, окружали полянку. Меж них выглядывали хрупкие стройные березки. Они тянулись в высоту, чтобы ухватить от солнца свою долю тепла и света, но так и не могли поравняться с медноствольными хозяйками тайги. И под шерстком промеж стволов деревьев разрослись кусты ольхи, жимолости и багульника. С первого весеннего тепла, когда невзрачные жилистые кустики багульника одевались пеленой нежно-розовых цветов, и до осенних заморозков, когда тайгу рассвечивало золото засыпающих берез, полянка в парке была любимым прибежищем молодежи. По вечерам здесь играл оркестр, здесь знакомились и встречались, здесь расцветали надежды и разбивались сердца. Тут же обычно они и врачевались. И еще долго после того, как смолкал оркестр и гасли огни на танцевальной площадке, по лесу бродили пары, и притихшую темноту волновали шорох шагов по усыпавшей землю засохшей хвои, шепот, приглушенный, а иногда и звонкий смех и нескромные звуки поцелуев. Сейчас под сводами сосен было тихо, пустынно и торжественно, как в опустевшем храме. И только ровные следы лыж и пробирающиеся между стволами тропки напоминали, что и теперь сюда заходят люди. Наташа пересекла парк и вышла на центральную улицу поселка. Она очень любила эту улицу. Такой улицы, наверное, не было ни в каком другом городе. Правда, улица не могла похвалиться архитектурой зданий, дома были деревянные, из свежего, не успевшего еще потемнеть бруса, всего в два этажа и очень похожие друг на друга. Отличались они только числом и расположением балкончиков. Зато сама улица просторная, как поле, и посреди, вместо бульвара, широкая полоса почти нетронутой тайги. Тротуары тоже были просторные, но их редко расчищали, и вдоль домов тянулась, отделенная от проезжей части, высоким валом снега, неширокая, плотно утоптанная тропка. Мимо проехал фургон с рабочими. Наташе послышалось, что ее окликнули по имени. Она обернулась и проводила машину взглядом, раздумывая, кто бы это мог быть. «Посторонитесь, гражданочка!» — сказали ей с язвительной вежливостью. Наташа оглянулась и увидела Вадима. Он шел с каким-то стариком, бережно поддерживая его под руку. Какое-то мгновение на губах Вадима задержалась ироническая усмешка, но тут же лицо построжело, и взгляд стал подчеркнуто чужим и холодным. Наташа вспыхнула от обиды и хотела пройти мимо, но заставила себя поздороваться и даже улыбнуться. Вадим на улыбку не ответил, произнес сухо Привет, Наталья Максимовна. Старик, до того стерпеливо безразличным видом смотревший куда-то через голову Наташи он был высокий, выше Вадима, только очень сутулый, услышав имя, Пристально и как-то обеспокоенно глянул на нее и замигал опухшими, слезящимися на ветру глазами. — Извини, мне некогда. Вадим небрежно кивнул Наташе и повернулся к своему спутнику. — Идем, Иван Васильевич. Пройдя несколько шагов, Наташа оглянулась. И напрасно. Оба, и Вадим, и его спутник, смотрели ей вслед. Первым спустился на лед бульдозер Федора Васильевича Перетолчина. За ним пять остальных. Машины растянулись по льду в кельваторную колонну, прокладывая дорогу к середине реки. Острые грани тяжелых ножей врезались в торосы, высекая из стылых ледяных глыб звон и скрежет. Брызги льда разлетались в стороны, как осколки шрапнели. В воздухе Носилась тончайшая ледяная пыль. Пронизанная солнцем, она расцвечивалась радужными полукружьями. Николай Звягин метался между машинами, умоляя бульдозеристов соблюдать дистанцию. Занятые своим делом, они не очень-то обращали на него внимание. Один из них, тот, кто вел машину следом за головной, Остановил пробегавшего мимо звягина и, перегибаясь к нему с сиденья, сказал: Не волнуйся, мастер, на тот свет никто не торопится. Дистанцию сами сообразим. А ты сообрази, чтобы в перекур было где обогреться и чего перекусить без отрыва от производства. Он весело подмигнул. От этого лицо его, заросшее до самых глаз густой черной щетиной, утратило свою суровость, И сразу стало мальчишески задиристым. Не в поселок же гонять, работа срочная. Николай побежал на бечевник. Там стоял видавший виды газик с фанерным коробчатым кузовом. Это была персональная машина Николая Звягина, выделенная ему по распоряжению Набатова. Николай было отказался, но Набатов сказал строго: не прибедняйся. Хорошо еще, что шофер попался совсем молоденький, и Николай сразу стал с ним на равную товарищескую ногу. Поезжай к Бирюкову, сказал Звягин шоферу, пусть даст команду начальнику орса накормить бульдозеристов, чтобы сюда приехал с буфетом. Порядок, поддержал шофер, выдвинуть буфет на передовую это я мигом. Он лихо включил мотор. Из-под машины выбросилось облако сизого вонючего дыма, и коробка газика затряслась, дребезжа врезанными в дверцы стеклами. — Погоди, — остановил Николай шофера, — еще не все. Привези дров. — Дров? — опешил шофер и выглянул из кабины, чтобы удостовериться, не шутит ли новый начальник. — Сколько ж я привезу дров? На его глазастом и курносом лице проступило явное недовольство. «Сколько влезет в твой лимузин?» Шофер захлопнул дверцу кабины и уехал. Бульдозеры, как огромные жуки, расползлись по ледяному полю. Две машины остались расчищать и расширять дорогу, остальные четыре крушили торосы на середине реки. Николаю показалось, что они сгрудились очень кучно, и к тому же подобрались слишком близко к буровым станкам. Вечная история. Как дорвались до настоящей работы, никто не хочет соблюдать самых элементарных правил техники безопасности. И Николай побежал к бульдозерам. Резкий гудок заставил его оглянуться. На дороге стояла коричневая победа Набатова. Гудок повторился, очевидно, вызывали его. Пришлось повернуть обратно. Набатов приехал вместе с Терентием Фомичом. Николай коротко доложил. Набатов выслушал его не очень внимательно и ничего не сказал. Заметно было, что он чем-то озабочен, даже расстроен. «Берут за горло», — сказал он Терентию Фомичу. Старик пожал плечами с таким видом, что можно было понять. Иного он и не ожидал. — Сигнализировали, — сказал он, с пренебрежительным равнодушием. — Решаем так, — резко сказал Набатов. — Все графики сжать, работы вести круглосуточно. Через неделю первый ряж должен быть опущен. — Вас будет замещать Калиновский? — спросил Терентьев Амич. — Первый ряж опущу сам. — Понятно, — сказал Терентьев Амич, даже и не скрывая, как он доволен. Николаю не все было ясно в их разговоре, но главное он понял, первый ряж надо опустить не на двадцатый день, как предусматривалось графиками, которые составили они с Терентием, Фомичом и Бирюковым, а через неделю. Как это можно сделать, он не понимал, но раз Кузьма Сергеевич сказал, значит можно. Вернулся газик, шофер поманил Николая Звягина в сторону. — Все в порядке, — Бирюкову сказал. — Куда дрова? — Разжигай костер, — распорядился Николай. — Бульдозеристые придут греться. — Шоферу разжечь костер недолго, бензин под руками. — Что за цыганский табор? — спросил Набатов. Выслушал объяснение Звягина и сказал Терентью Фомичу. — Сегодня за ночь поставить обогревалку, оборудовать столовую с буфетом, подвести телефон. — Я располагал сразу вынести на лед все хозяйство, — возразил Терентьев Амич. — Потом перенесете. Важно, чтобы с первого дня все поняли, что работа начата всерьез. — Позаботься, Терентьев Амич, чтобы к утру все было сделано. — Будет сделано, Кузьма Сергеевич. Бульдозеристы собрались к огоньку покурить. Николай сообщил, что скоро подвезут буфет. Решили подождать, чтобы второй раз не отрываться от работы. Сухие полени горели ярким, почти бездымным пламенем. Каждый норовил устроиться поближе у костра, кто опустился на колени, кто присел на корточки, а чернобородый парень, который попросил Николая позаботиться об огоньке, лег прямо на снег. Он был одет в добрую овчинную шубу, замасленную до блеска, и не боялся простуды, полагаясь на шубу, и на таежное здоровье. «Великая сила огонь!» задумчиво произнес бульдозерист, сидевший на полежке возле Николая. Он был самый пожилой из всей бригады и, наверное, поэтому оделся потеплее. На нем была огромная мохнатая шапка с опущенными ушами, шея укутана толстым шерстяным шарфом. Лица почти не было видно, только большой костистый нос, выглядывал, словно птенец из гнезда. «Великая сила огонь!» — повторил он, протягивая к костру руки. «Энергия!» — авторитетно сказал шофер персональной машины. «Причем тут энергия?» «Что это тебе, электростанция?» — оборвал шофера чернобородый парень и повернулся к огню другим боком. «Володя правильно говорит», — поддержал своего шофера Николай Звягин. Тепло от костра, электрический ток от турбины, механическая сила — это все различные виды энергии. Они могут превращаться одна в другую, их можно пересчитать, сопоставить. — Какой же это костер надо запалить, чтобы такую энергию добыть, как от нашей гидростанции? — спросил Чернобороды. Можно и это подсчитать, — ответил Николай Звягин. Это длинная бухгалтерия. Не такая уж длинная, усмехнулся Николай. Можно прикинуть, не сходя с места. А ну давай, заинтересовался пожилой бульдозерист в мохнатой шапке. Николай подумал, что вряд ли это всем покажется интересным, но обрывать разговор, который сам начал, было неудобно. Гидростанция, которую мы строим, будет вырабатывать в год... Столько же энергии, сколько получится, если сжечь сорок миллионов тонн угля. Подходяще, вставил кто-то. А если взять не уголь, а дрова, то придется сжечь больше ста миллионов кубометров. Это же сколько лесу порубить надо, воскликнул пожилой бульдозерист и повернулся лицом к Николаю Звягину. Попробуем подсчитать. Хотя бы на сутки или лучше на один час. На год сто миллионов, на сутки триста тысяч, на один час больше десяти тысяч кубометров. Округлим для ровного счета, возьмем десять тысяч. Кто может подсказать, сколько кубометров древесины берут с гектара? Федор знает, он лесоруб, сказал чернобородый. — Больше ста кубов не возьмешь, — ответил Федор Васильевич. — Вот мы и подсчитали. Без всякой бухгалтерии вставил шофер Володя. Он был так доволен, как если бы это не Николай Звягин, которого он возит, а сам он был такой знающий и так умел рассказывать. — Да, без всякой бухгалтерии. Сто кубов с гектара. Значит, чтобы получить столько энергии, Сколько даст наша станция, надо каждый час сжигать сто гектаров леса. — Смотри-то, куда вывернуло! — воскликнул пожилой бульдозерист. — Эдак всю землю оголить можно! Помолчал и добавил убежденно. — Великие, ребята, для народа дело наша станция. — Вот видишь, дядь Миша? — тут же прицепился чернобородый. — А ты кряхтел утром. «Холодно на реке! Хиус тянет!» Последние слова он произнес жалобно и, наверное, похоже, потому что все бульдозеристы и дядя Миша тоже расхохотались. За разговорами не заметили, как подъехала бортовая машина с поклажей в кузове. «Где же народ?» — спросила буфетчица, с трудом выбираясь из кабины грузовика. Обязательный белый халат у нее был надет поверх меховой жакетки, и она сейчас удивительно напоминала только что скатанную ребятишками снежную бабу. Иль мы не люди, отозвался кто-то. Кого кормить-то? уже сердито бросила буфетчица. Иль мы не заслужили. Да ну вас шуточками. Из-за трех человек такую конетель развели. Носят вас черти по льду. и мне из-за вас коченеть на морозе. — Гладкая, не замерзнешь, — сказал Чернобородый и по-свойски хлопнул ее по плечу. — Ты, девка, не сердись. Один механизатор за сотню работает. Считай, кормишь триста человек. Неля оглянулась и расцвела в улыбке. — Не балуйте, Костя, — протянула жеманно. Так и быть, накормлю и напою. Помогите только разгрузиться и палатку поставить. Вот это деловой разговор. Вставай, братва, уважим хозяйку. Нелли заняла место за прилавком, сооруженным из двух больших ящиков, и привычно защебетала. Есть пирожки, котлеты, колбаса, винегрет. Да поаккуратнее вы, не все сразу. Палатку свернете. Ребята, — сказал пожилой бульдозерист. «У кого при себе деньги есть?» «Есть!» — с готовностью откликнулся Николай Звягин и осекся. «Товарищ буфетчица, у некоторых денег нет. Запишите на меня, завтра рассчитаюсь». «Тоже мне банкир нашелся!» — отмахнулась Неля. «Разве такие орлы обманут?» «Давай уходи, начальник, не мешай людям закусить». Чем он помешал, Николай понял, услышав следующий диалог. — И стаканчик чайку, — сказал Федор Васильевич, — есть чай? — Есть, — неохотно ответила Неля, — целый бидон и уж совсем укоризненно добавила. — Такой мужчина и чаю просит. Измельчал народ. Набатов помнил каждое слово телеграммы. которая сейчас валялась, скомканную на его столе. Он взял ее, расправил, машинально еще раз пробежал глазами и положил в ящик стола. «Устья Сибирская, Усть-Гострой, Набатову. Немедленно вылетайте в Москву. Ваш доклад слушается техсовете четвертого. Зубрицкий». Телеграмма пришла на следующий день после того, как первый бульдозер вышел на лед. Конечно, это не случайное совпадение. Сигнализировали, сказал Швидко. Он прав. Служба наблюдения оповещения и связи оказалась на высоте. Редкостная оперативность, с какой руководство главка реагировало на первые же практические шаги Набатова, убедительно свидетельствовало о том, что в техсовете вопрос предрешен. Набатова огорчила и раздосадовала не столько сама телеграмма, сколько подпись. Телеграмму подписал новый заместитель начальника главка Зубрицкий. Набатову приходилось встречаться с ним. Притом в обстоятельствах исключительных, когда истинная сущность человека раскрывается до конца. Встречались они во время войны на Северном фронте. Оба были в одинаковом звании инженер-подполковника. Но по должности Набатов был непосредственным начальником Зубрицкого. В трудную минуту Зубрицкий проявил трусость, не сумел довольно ловко замаскировать истинную причину своего поведения. Формально обвинить его можно было лишь в излишней педантичной дисциплинированности. Набатов в глаза назвал его трусом, передал его дело на офицерский суд чести и перестал замечать Зубрицкого. До суда дело не дошло. Зубрицкий получил назначение на другой участок фронта. С тех пор Набатов не слышал о нем и вычеркнул его из своей памяти. Но Зубрицкий, надо полагать, был памятливее и вспоминая теперь его характер Набатов не сомневался, что Зубрицкий не упустит случая взять реванш. То, что один из руководителей главка настроен по отношению к нему по меньшей мере недружелюбно, само по себе мало тревожило Набатова. Но он не мог не понимать, что это обстоятельство существенно осложняет положение. Утром, прочитав телеграмму, он сгоряча решил идти на пролом. и дал распоряжение форсировать работу на льду. Теперь, постыв, спокойно и трезво осмысливая свое решение, он снова пришел к выводу, что старая истина прямым путем ближе к цели в конечном счете всегда оказывается самой правильной. В главке решительно отвергает его идеи зимнего перекрытия. Значит, надо вооружиться вескими доводами. Самый веский довод – ряжь. Загруженный камнем и намертво посаженный на дно реки. Правда, заручаясь этим доводом, он нарушает прямой приказ главка. Ему запрещено приступать к работе по зимнему перекрытию. То, что он делает, назовут нарушением государственной дисциплины. Хорошего такая формулировка ничего не сулит. И все-таки, когда он опустит ряж и зацепится за дно, Никакие формулировки не будут страшны. Дело скажет само за себя. И тут ему пришла в голову мысль, заставившая его улыбнуться. Больше всего он думает о том, что надо установить ряж. И совсем не думает о том, как его установить. Бумажные души выругался он, имея в виду свое главковское начальство. В этой перепалке забудешь, что ты инженер, а ведь это главное, черт побери. инженер, а не дипломат, не чиновник, не администратор. На эту неделю он отключится от всех прочих больших и малых дел, будет только инженером. Он позвонил в приемную и распорядился пригласить Калиновского. Евгений Адамович вошел обычной своей бесшумной походкой. Выражение его лица было, как всегда, вежливое и в то же время независимое. «Передаю вам на неделю всю полноту власти», — сказал Набатов. «Прошу особое внимание уделить строительству большого бетонного завода и, конечно, строительству жилья». Евгений Адамович внимательно слушал Набатова. ничем не выказывая, что в эту минуту ему совсем не до большого бетонного. «Подлец Круглов», — думал Евгений Адамович. «Обещал вызвать на тех совет и не сдержал слова. Похоже, что могут оставить в дураках». Я озабоченно спросил, «Вы когда едете?» Набатов откровенно усмехнулся. «Почему вы решили, что я еду?» «Я полагал...» «Вы имели в виду вызов главка?» Евгений Адамович уклонился от ответа. «Я не могу выехать, я болен, потому и прошу вас заняться текущими делами стройки». Евгений Адамович подумал, что в данной ситуации всякая оттяжка ему на руку. Можно снестись с Кругловым и настоять, чтобы он выполнил свое обещание. но, не желая выдавать своих мыслей, спросил совсем о другом. Я, конечно, не стану злоупотреблять, но заранее прошу разрешения потревожить вас, если возникнут особо важные вопросы. Разумеется, сказал Набатов, я болен, но не умер. Они еще поговорили некоторое время о текущих делах стройки, не касаясь работ по подготовке зимнего перекрытия, и Евгений Адамович... Выразив надежду, что здоровье Набатова в скором времени улучшится, удалился. Набатов не совсем понял, почему его внезапная болезнь устраивает Калиновского. Что это именно так, он сразу определил по нарочитой сдержанности своего заместителя. Очевидно, Евгений Адамович твердо надеется, что установить ряж не удастся. Пусть надеется. Набатов вызвал свою секретаршу и продиктовал ей ответ главку. Когда она ушла, позвонил в портком Перевалову, прочитал ему телеграмму Зубрицкого и сказал. — Так вот, докладываю. — Я болен. — Как будет с начатыми работами? — Как решено. — Делу моя болезнь не помеха. — Дельно, — одобрил Перевалов. — Тогда я завтра еду в Черемшанск. «Будем ковать железо, пока горячо». «Ни пуха, ни пера», — пожелал Набатов и даже поморщился, так громко рявкнуло в трубке к черту. В просторной кабине грузовика было тепло и не верилось, что стоит распахнуть дверцу и окунешься в лютую стужу. Впрочем, эта зима перевернула все понятия. Стужа стала не лютой, а желанной. Никогда еще Перевалов так не радовался Морозом. И сегодня утром, выйдя на гудок машины, Перевалов прежде всего, это уже вошло в привычку, осветил фонариком укрепленный возле двери термометр. Коротенький синий столбик обрывался, не дотянувшись до цифры сорок. — Как дела, комсорг? — хороша погодка, — спросил Перевалов у Сени Зубкова, который, путаясь в полах не по росту длинного тулупа, ходил вокруг кабины, протирая заиндивившие стекла. Но Сеня явно не разделял его восхищение. «Морозяка, чтоб его! Как раз, что надо, по нашему заказу. Случись, что в тайге, будет тогда по заказу. На кого не надеешься, на себя или на машину?» «Дорога не близкая», — возразил Сеня. «Пока до московского тракта доберемся...» — Две сотни километров по тайге, не шутка? — Тебя тайгой не запугаешь. — В твоем зипуне перезимовать можно, — засмеялся Перевалов, хотя и сам был одет основательно. На нем был добротный полушубок с высоким воротом, полосатые унты из оленьего меха и мохнатая шапка-ушанка. И вот теперь, сидя в теплой кабине, Сеня как выехал из гаража, сразу включил печку. Перевалов подумал, что зря он так снарядился, словно на полярную зиму.